Глава 8. База наблюдения Мила-Белорос на спутнике рядом с планетой. Внимательно выслушав после совместной трапезы мой довольно подробный рассказ обо всех увиденных событиях в довольно необычном сне, а затем выслушав последовавшее за этим неожиданное пояснение от своего главного Искина, старший наблюдатель Мила-Белорос надолго задумался. Его взгляд неожиданно изменился и стал каким-то странным, словно он смотрел не только сквозь нас с дедом, но и сквозь стены комнаты, в которой мы находились. Минут через 5 взгляд Басурова вновь поменялся, и он задал вопрос, но не мне, а своему Искину. Сабур, вот объясни мне, почему никто не удосужился доложить командиру о том, что на нашей базе наблюдения в одном из стазис-хранилищ находится разумное существо. Мало того, я только сейчас узнаю, что они к тому же ещё и ранены. Почему ты не доложил мне об этом? Командир, эти раненные разумные были доставлены на базу командой вашего корабля много циклов тому назад, когда они последний раз ходили на планету через портальные врата. Ваш первый помощник Навигатор Алан Раус должен был вам сообщить об этом. После помещения раненых в стазис, Алан проследовал для доклада в медицинский модуль, где вы в тот момент проходили плановое обследование. Мне неизвестны причины, почему навигатор не доложил вам о доставленных на базу разумных. Благодарю тебя, Сабур. Мне вспомнился этот момент. Я тогда только успел покинуть диагностическую капсулу и получил команду от медика переместиться в медицинскую, как появился Алан. Он действительно тогда хотел мне что-то важное доложить, но прозвучал сигнал тревоги, и мне пришлось отдать ему приказ принять временное командование базой на себя и разобраться во всём. Когда я покинул медицинскую капсулу, медик мне доложил, что корабль с моей командой был уничтожен драктами. Совершенно верно, командир. Все эти события произошли в один временной период того цикла. Извините меня, что перебиваю вашу интересную беседу, уважаемый Сабур и Басур. Вы не могли бы мне кое-что прояснить? Почему вы в своих рассказах постоянно говорите цикл, а не лето или год, как нынче стали молвить в наших народах и селениях? Все дело в том, уважаемый Демидр, Что на нашей базе наблюдения временное исчисление ведётся как принято в моём родном мире, первым ответил Басур. Несмотря на то, что суточные периоды у вас и на моей планете одинаковые, наш цикл немного больше вашего лета или года. Он у нас длится 400 полных суток. Благодарю, я понял вас, уважаемый Басур. Скажите, а мы можем увидеть великанов? Сможете Не вижу причин для отказа. Собор проводит нас к стазе с хранилищем. «Прошу всех следовать за мной», сказал главный Искин и пошел на выход из трапезной. Мы с дедом тихо стояли в проходе перед открытой металлической дверью и смотрели на два громадных обнаженных человеческих тела, освещенных непонятно откуда идущим мягким почти солнечным светом. На телах великанов Виднелись разных размеров мелкие кровавые раны. Вполне возможно, все раны были нанесены великанам двуручными мечами или полуторными, но на больших богатырских телах они смотрелись словно бы на живые ранения. Мужчина и женщина лежали на странных длинных столах ослепительно белого цвета, и мне показалось, что они просто спят, так как на их лицах Застыло какое-то необычное умиротворение. Честно сказать, то больше всего меня поразили пышные длинные бело-золотистые волосы. Они были не похожи на снежный цвет волос Сабура и Басура. Оказались какими-то родными и привычными. У мужчины волосы и борода доходили до центра груди, а у женщины толстая коса лежала вдоль тела до самых колен. Если бы не их громадный рост, то их вполне можно было принять за обычных жителей из нашего таежного поселения. Внутрь стазис-хранилища Сабур никого из нас не пропустил, сказав, что в данный момент времени проход перекрыт мощным силовым полем. После чего стал объяснять, каким образом и на каких принципах оно действует. Из пояснений Сабура мы с дедом так и не смогли понять, Как поле может располагаться стеной, если оно в нашем понимании всегда на поверхности земли находилось. В общем, можно сказать, нам и того, что мы уже увидели, было более чем достаточно. Посмотрев ещё несколько минут на застывших во времени великанов, мы все вернулись в комнату, где не раз уже трапезничали. Весь дальнейший разговор шёл между дедом и басуром. Я к нему даже не стал прислушиваться, ежели что, дед мне потом и так всё расскажет. Поэтому я отошёл в угол трапезной и просто присел на мягкое удобное ложе. Прикрыв глаза, я вспоминал увиденных в хранилище мужчину и женщину. Сознание рисовало мне в ярких красках живописные картины какой-то далёкой битвы. где богатыри-великаны яростно сражались с полчищами врагов. От красочных видений, разыгравшихся в моём сознании сражения, меня отвлёк голос деда. Демидушка, проснись, пора собираться. Куда собираться? открыл глаза, спросил я. Как куда? удивился дед. Домой пойдём, внучек, в поселение Нашинское. Там нам надо много чего сделать. А когда все закончим, сюда возвернемся. Не споря с дедом, я быстренько собрал свои вещи со стола в трапезной, заплечный мешок. После чего мы сердечно попрощались с Басуром и Сабуром и без сопровождения направились в портальную. Благо, путь до нее нам был уже известен. Всю дорогу, пока мы шли по тропинке через болото, дед молчал. Он сразу после выхода из портала пошел вперед и сказал, и постоянно высматривал только ему известные метки ведь не зря же он весь путь через болото до портала хорошенько запоминал лишь когда болото осталось позади и мы углубились в лес на ближайшей полянке дед решил устроить небольшой привал напившись воды из ближайшего родника дед посмотрел на меня хмыкнул а потом сказал спрашивая внучек Вижу, что у тебя вопросы на языке такие вертятся. Я не стал отнекиваться, поэтому сразу же спросил: "Деда, скажи, а почему ты так спокоен был, когда нам великанов показывали? Тебе раньше уже приходилось видеть их?" "То не великаны, Демидушка, то просто очень высокие люди. Мужчина, которого ты видел, ростом всего 2 сажени, а женщина его на пять, если не больше, пониже его ростом будет. Я, когда совсем мальцом был, то мой прадед мне на ночь рассказывал, как однажды ему довелось повстречать малую дружину настоящих великанов. Вот те вои, ростом были от 3 1/2 до 4 сажени. А куда же нынче все великаны подевались? Кто-то погиб сражаясь с пришлыми врагами, А кто-то ушёл через сияющие врата, на вроде тех, через которые мы на базу наблюдения в гости ходили. До последнего потопа великанов ещё можно было встретить среди людей. Те великаны, что поменьше росточком были, даже семьи с простыми людьми создавали. А после потопа они совсем почти исчезли. Деда, вот ты сейчас сказал, почти исчезли. Значит, где-то на белом свете они смогли всё же выжить. И если не сами, то хотя бы дети или внуки их. Может, где и выжили потомки их после потопа. Да только сам подумай, где они дело к себе брать должны для продолжения родов своих. Измельчал ныне народ, а наши девки тем более. В каком смысле измельчал? В прямом смысле измельчал, внучек. В самом прямом. Вспомни, я ведь тебе уже сказывал ранее, что из-за последних двух потопов народ мельчать помаленьку стал, так как чистой пищи, незаражённой воды на земле почти не осталось. Разве что в ключах и родниках вода свою живую силу имела. А вот а после последнего потопа у наших женщин стали совсем малые чада рождаться. Хорошо ежели у кого в родах в локтя росточком родится чадо. А в основном-то нынче детки получаются поменьше локтя ростом. Энтоты Демидушка богатырём у нас народился. На целых 2 вершка больше локтя росточком вышел. А более ни у кого в семьях нашего поселения такого крупного ребёнка не рождалось. Вот по энтому я и говорю, что мельчает народ. Деда Так может, в других поселениях или народах крупные дети рождаются? Нам же про то неведомо? Может, и рождаются где-то. Вот только про таких больших детей нынче мало что известно. Даже слухов от заезжих на торговое подворье купцов и тех немного. Вот я на медней перед самым нашим с тобой походом в гости слышал, как ты своим сестрицам-непоседам перед сном сказку интересную читал. «Название помнишь ее?» «Конечно, помню. Сказка о царе Салтане. Она называется. Я ее уже несколько раз им читал. Но сестрицы вновь и вновь хотят перед сном услышать эту сказку». Вот в этой самой сказке почти в самом начале есть такие слова. «Наступает срок родин, сына Бог им дал воршин». «Представляешь, Демидушка, тот мальчонка из сказки». уже родился росточком. Какого ты мог достичь только к 6 месяцам своей жизни. И кроме того, подумай хорошенько. Какого же роста была сама мамаша того мальца, если она смогла такого богатыря родить? Да и нигде в сказке той не говорилось, что мальца царь Салтан взял на великанша женился. Значит, и батюшка мальца-богатыря тоже не маленького роста был. Смекаешь? Да, деда. Вот и умница, внучек. Ты на досуге поразмысли о том, что в стародавние времена чада ещё большего размера рождались, чем тот князь Гвидон, про кое его в сказках говорилось. А теперь и ча пора идти. Домочадцы, наверное, уже все извелись нас ожидают. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Месяц мне пришлось просидеть дома и заниматься с младшими сестрицами непоседами, так как все старшие были сильно заняты какими-то особо важными делами. Меня даже в лес на кратковременную охоту дед с отцом не отпускали. Однако же старшие, несмотря на свой возраст, тоже не сидели сложа руки на одном месте, а развели такую небывалую бурную деятельность в нашем таёжном поселении. что я от удивления поначалу даже опешил. Во всех насущных делах отцу и деду активно помогала моя бабушка, Анна Ядабраславна. Вскоре к моим старшим родичам присоединились наши соседи, Радосвет Казимирович и дед Богуслав. А ещё чуть позже наш староста Мирослав Кузьмич. Каждый день после вечерней трапезы они все вместе собирались у нас во дворе. после чего заходили в предбанник и о чем-то долго разговаривали. Старшие меня на свои ежевечерние посиделки не приглашали и, кроме всего прочего, поручили внимательно смотреть за двумя сестрами-близняшками, чтобы они из дома носа высунуть не могли. Проснулся я от того, что меня кто-то тихо тормошил за плечом. Открыв глаза, я увидел своего деда, который мне знаками показывал, чтобы я быстрее поднимался и следовал за ним. Похоже, вчера вечером сестрицы-близняшки меня полностью укатали своими детскими играми и последующим чтением сказки, ежели я проснулся на полу, лежа на большой медвежьей шкуре в их комнате. Внимательно осмотревшись, я заметил, что у меня с двух боков сладко сопя спали Влада и Неждана. На животе, клубочком свернулась довольно урчавшая Мурлыка, а на моей груди лежала раскрытая книжка со сказками. Пока я аккуратно закрывал книжку, чтобы не разбудить своих спящих сестриц, подрошая Мурлыка открыла глаза, посмотрела на меня, а потом, поняв, что уже пришла пора подниматься, потянулась и мягко спрыгнув с моего живота, с независимым видом вышла из комнаты. За всё время, пока я умывался и завтракал, дед не произнёс ни слова, лишь когда опустила кружка со взваром, он сказал: "В общем так, Демидушка, сегодня утром мы с сестрицей Анеей, Богуславом и Мирославом Кузьмичом уходим к Бассору. Запоминай: для всех жителей нашего поселения, а также для тех, кто в дуршшибка будет интересоваться" Твою бабушку Анею Доброславну срочно позвали на дальний хутор в Урмане. Вот она и отправилась лечить семью охотника, сильно пострадавшую на заимке от нападения медведя подранка. Мы втроем ее до того дальнего хутора сопровождать вызвались. Никаких других подробностей тебе не известно. То, что Анею частенько люди зовут в другие деревни больных пользоваться, Всем ведомо. Так что такие вести, думаю, никого не удивят. Деда, а разве я не иду с вами? Нет, внучек, ты не пойдёшь с нами. Для тебя иное дело придумано. Придётся ещё денёчка 3 тебе дома побыть, за одно отцу по хозяйству, да сыными делами в поселении поможешь. А как положенные 3 дня подойдут, возьмёшь ружишко своё, И отправишься в лес на охоту. С охоты будешь возвращаться по главной улице, а не через задний двор, как ты привык, чтобы, значит, все жители поселения смогли тебя увидеть. А для чего им меня видеть надобно? Для того, Демидушка, чтобы никто из жителей наш уход из поселения и твои походы в лес на охоту воедино не связал. Уразумел? Да, деда. Вот и хорошо. Слушай далее. По хозяйству вы с Ярославом сами справитесь, а на кухне вам помогать будет наша соседка Яринка. Она и за малыми сестрицами твоими ежели что присмотрит. По прошествии 7 дён с утречка опять возьмёшь ружьё и соездного пойдёшь в лес, словно бы на охоту, да захватишь с собой мешок, что она и уже собрала. Он под навесом На заднем дворе за банькой лежит. Вот его и принесёшь на базу к басуру. Всё запомнил, Демидушка? Да, всё исполню, как ты сказал. Вот и ладушки. Ну всё, внучек, нам пора идти. Провожать нас не надо, приглядывай за ладушкой и мижданочкой. Им теперь-то без нас попервасти тяжковато придётся. Скучать по нам, девчата, дюже сильно будут. Так что всё своё внимание они на тебя оборотят. Я всё запомнил, деда. А насчёт сестриц, вот с бабушкой Анеей можете не беспокоиться. Они со мной больше, чем со своими подружками, соседками, время не проводят. Даже несколько раз на охоту меня сопровождать уже напрашивались. Ты токма шибка им не по такая, а то они быстро на шею тебе сядут и ножки свисят. Скажи, мол, что я запретил их на охоту брать. Вот в ближний лесок по грибы, по ягоды можешь их сводить. Пусть помаленьку к труду привыкают. В дальнейшей жизни им всяко пригодится. Токма глаз с них не спускай, А то эти две ягоды сами не заметят, Как до чертовых плешей доберутся И все болото там перебаламутят. Три дня в постоянных деяниях по хозяйству, кои чередовались с занятиями с сестрицами, для меня пролетели незаметно. Утром четвёртого дня, внимательно проследив, чтобы Неждана и Влада плотно позавтракали, собрался на охоту, как велел дед. Едва я вышел за ворота на улицу в сопровождении близнеашек, как увидел у соседского дома множество народа. Кроме того, На главной улице нашего поселения было полно незнакомых мне людей, а возле ворот ближайших к нам соседей стояло несколько запряжённых повозок и бричек, украшенных яркими лентами. Мои сестрицы сразу же побежали разузнать, что там случилось. Заинтересовавшись происшедшим, пошёл вслед за девчатами, заметивв недалеко от соседских ворот стоящую неразлучную парочку. Доброслав и его младший брат Олегмира подошёл к ним. Что-то случилось с братцами? Досваты да из далёкой деревни к твоим соседям приехали, первым ответил старший брат. А как же называется деревня та ихняя, Доброслав? Говорят, что Сосновка, она где-то недалеко от города Кузнецка находится. Ох, ничего себе в какую даль сватов сосновских занесло. и как только узнали о том, что у нас здесь девица на выдане. Люди молвят, что про девчат нашинских с сосновским сватам купцы по рассказали. Я говорю про тех купцов, кое на торговое подворье уже не единожды приезжали и девчат нашинских там самолично видали. Внёс ясность младший из братьев. Любамир, так они что? Яринку сватать приехали. спросил я младшего, переживая за то, что всё задуманное моим дедом может пойти прахом. "Не, Демитка, Яринке рановато замуж. Ей ещё 16 лет нету. Сосновские приехали её старшую сестру Даринку сватать. А ты сам-то далеко собрался?" "Да на охоту я, сестрис близнещах хочу с свеженинкой и дичью побаловать. Демитка, Возьми нас с собой на охоту, попросил Доброслав. Мы тебе во всём помогать будем, а ты нам дичь какую-нибудь подстрелишь. У нас дома свеженины уже давным-давно не было. Матушка почти всю еду с копчёностями делает. Я не против, только вы сперва у родителей разрешение и спросите. Братья одновременно кивнули, соглашаясь с моими требованиями. И тут же убежали искать среди народа своих старших родичей. А мне ничего не оставалось, как ждать их возвращения. Доброслав и Любомир появились через полчаса в сопровождении своих родителей. По их довольным лицам и походным котомкам за плечами было прекрасно видно, что разрешение на поход со мной они получили. Мы сердечно поздоровались с детьми. Родители при мне выдали братьям очередное наставление, чтобы они меня на охоте во всём слушались. После чего отец и мать, неразлучной парочкой, пошли к народу у соседских ворот, а мы втроём по главной улице направились к лесу. Охота выдалась удачная. Уже через 2 дня в полдень мы вернулись в поселение. Братья с гордым видом тащили по главной улице две волокуши на которых все жители нашего поселения могли видеть двух довольно крупных молодых кабанчиков и десяток добытых уток. Я же шёл позади братьев и нёс в руках двух глухарей. Здороваясь со всеми встречающими, мы дошли до дома, где жили Доброслав и Любомир. Родители неразлучной парочки уже ждали нас у ворот, видать, детвора им сообщила. что мы с охоты возвращаемся. Поздоровавшись с встречающими, я сказал, что всё добытое на охоте мы поделим поровну, после чего передал смущающейся матушке братьев одного глухаря. Довольный отец семейства с благодарностью взял одну из волокуш и сказал братьям, чтобы вторую они доставили до моего дома и помогли мне её разгрузить. Едва мы вошли в ворота, как меня чуть не снесли с ног сестрицы-близняшки. Неждана сразу же стала просить, чтобы я взял её на руки, а Влада стала выпрашивать у братьев, что интересного было на охоте. "Девчата, дайте же хоть немного отдохнуть добытчиком", улыбаясь, сказала стоящая возле крыльца Яринка. "Да и помыться с дороги им нужно. После трапезы наши охотники сами всё вам расскажут". Я права, Димитка. В ответ я лишь молча кивнул головой и начал с братьями разгружать волокушу. Первое задание дела было исполнено в точности, даже с некоторым добавлением в виде моей охоты с Доброславом и Любомиром. Теперь ещё несколько дней жители нашего поселения будут обсуждать добытых нами кабанчиков. Утром восьмого дня, после ухода деда и бабушки, Я поднялся, умылся и стал основательно готовиться к походу на базу наблюдения. Увидев, как я чищу ружье, ко мне подошла Яринка. «Демитка, ты не как вновь на охоту собираешься?» «Ну да. Ты же прекрасно знаешь, что у меня в лесу душа отдыхает. Там нет такого шума и гамма, как у нас в поселении. Вот меня и тянет постоянно в лес». До да про твою необычную любовь к жизни в урманном лесу в нашем поселении даже чадом малым ведомо. Расмеявшись, сказала Иринка: "Ты на сколько дней в лес собрался?" "Не знаю, на несколько дней, наверное, но не больше месяца. Хочу поглядеть, какая нынче дичь в дальних местах за чёртовой сопкой водится". "Иринка, а к чему ты спросила про количество дней?" "Чудной ты, Димитка". Мне же надо знать, на сколько дней тебе еды в дорогу собирать. Я бы тоже в те дальние места с тобой сходила. Посмотреть хочется, какие там травы лечебные растут. Да сестричек твоих не на кого оставить. Мне самим старейшиной поручено за ними приглядывать и кормить их вовремя. Вот и буду сама порученное исполнять. Со двора дома у меня получилось уйти лишь только в полдень, когда соседка Яринка моих сестри с близняшек обедать повела. Захватив за банькой, приготовленной бабушкой Аннеей, мешок и через задний двор устремился в лес. Мой путь лежал на остров посреди болота, а оттуда через портальные врата на базу наблюдения, где меня ждали мои дед и бабушка. а также обещанные собуром и басуром знания